Глава 24 четвёртая. Важная. Вылила Агата кошем собранную руду в воду вокруг берёзы и окрасилась-то бурым цветом. И хоть вновь слышно было, как берёза пить просит и жалобно молит о воде чистой, в этот раз не стала она жалеть её. А засучив рукава, взяла Нити да принялась их в воде тёмной полоскать. И вот, диво, окрасились те в ярко-алый цвет. Даже когда бабушка Еговна красила нити для вязания или вышивки, как и все в деревне, корнем зверобоя или сабельника, не выходили те такими яркими. Закончила Агата дело старухой порученная, собрала мокрые нити в корзину и пошла обратно. Туда-то идти легко было, а обратно намокли, вымоченные в воде руде нити, тянут корзину к земле. Хочешь, не хочешь, а остановишься отдохнуть. А солнце, без того неяркое, бледное, уже к закату торопится. За верхушками старых елей уже спряталась, почти не видать его. Идёт Агата, из последних сил корзину несёт. А там, куда свет солнечный не падает, уже клубится тьма. Кажется, тянет к ней свои руки, кривые. В вечерних сумерках, словно шевелятся корни, и сухие ветки тянутся к ней, в надежде задержать душу живую не дать ей до дома на костях стоящего дойти, забрать тепло её тела, напитать им мир, не живой, ни мёртвый, на перепутье застрявший. Хоть кроху чужой жизни украсть, согреться. Но вот показался впереди частокол, окружавший старухину избу. Выдохнула девушка с облегчением. Всего пару шагов ей сделать осталось. И тут услышала она сзади топот. Обернулась она. Нет никого. Только слышно стук копыт. Страшно Агате стала и побежала она из последних сил вперёд, а топот всё нагоняет, уже и ржание она слышит, и дыхание шумное за спиной, будто вот-вот её конь нагонит и затопчет. И оторып такая берёт, что остановиться впору, потому как и бежать уже сил нет, всё внутри огнём горит. Сама не поняла, как смогла до чистокола добежать. А только шагнула за него, так и топот прекратился, а над лесом вой злобный да рык прокатились такие, что кровь внутри застыла. Замерла девушка, в лес смотря и пытаясь увидеть того, кто её нагнать хотел. Да только успела увидеть круп коня чёрного, что тут же скрылся. Большой тот конь был, больше обычного раза в два. «Говорила я тебе», — сзади раздался недовольный голос ведьмовки, «что руду у коровы рыжей надо взять. А ты у кого взяла?» «У косули», — призналась Агата. «Мне-то всё равно». «Главное, нити красным выкрасила. А тебя, из-за того, что ослушалась, полкановец псиголовый чуть не нагнал. Учуял запах руды свежий. Скажи спасибо, что успела до избы добежать. И впредь наказы как должно исполняй. Нету тут ничего неважного. Каждая мелочь, пусть тебе хоть бы линкой малой кажется. А всё сменить может. И таких бед наделать, что и не знать лучше». «Как-то слишком устала», — добавила старуха и пошла в избу, легко неся, как казалось Агате, неподъёмную корзину. «Полкан, получеловек, полуконь» порой изображался как существо с головой пса и телом человека. Но, ну, чего встала?» — ведьмовка обернулась. «А ли приглашение ждёшь?» Агата поспешила за старухой в дом. А как только зашла, так старуха скривилась. «Фу, пахнешь живым духом человеческим! Иди в баню, помойся!» И достала из сундука рубаху серую и полотенец, вышитый голубой нитью. «За избу зайдёшь, там и баньку увидишь!» Поняла вопросительный взгляд Агата лесная колдунья и растянула тонкие губы в насмешливой улыбке. Агата же, сжимая в руках льняное платье, вышла из избы по сплетённым между собой в ступени корням, Да на последней ступеньке запнулась и чуть не упала от того, что на ленту голубую в волосах загляделась. Она уже и забыла совсем о ней. Забыла, что у Сладов подарок остался в лесу висеть на осине. А она с Кошевым теперь ходит. Пока Агата шла по двору, взглядом баню ища, расплела косу, да ленту аккуратно в карман глубокий убрала, чтобы не потерять. А за избушкой на костях стоящей и впрямь баня оказалась. Хотя Агата не рассматривала, что да как во владениях ведьмовки лесной, а бани не видела раньше. Кажется, что и не было её тут. А меж тем на небе солнце почти скрылось, и уже появился бледный, еле различимый серп месяца. А в бане, будто кто заходил, завозился, послышался скрип половиц до да плеск, словно воды кто на пол вылил. Агата помнила наказ бабушки Еговны, что в баню, после того, как Ярила с небосвода уходит, негоже ходить. «Да только теперь уж разве вернёшься?»